Джулия В доме Ленды утренний хаос начался в шесть часов утра и сразу без перехода в полную силу. Я проснулась от того, что одна из близняшек наклонилась почти вплотную ко мне и кричала во весь голос. «Слезайте с дивана! Нам нужно смотреть телек!» Линда впихивала детей в школьную форму, насыпала в миски хлопья, заливала их молоком и, похоже, ничуть не волновалась о том, что ее никто не слышит за музыкой, играющей в мультфильме. К восьми часам мы с Молли готовы были уходить. Нам пришлось некоторое время стоять на крыльце. Линда крикнула нам из кухни. «Подождите, подождите секунду, я просто пытаюсь понять, проглотил Майки или нет?» Она вышла в прихожую, держа Майки на руках, Тот гордо ухмылялся. «Что проглотил?» – спросила я. «Всего лишь маленький кусочек игрушки. Совсем крошечный. И я не думаю, что проглотил. Уверена, что нет. А если и проглотил, что ж, полагаю, вскоре я это пойму». Я была изумлена тем, что кто-то из детей Линды еще остался в живых. «Нам пора», – сказала я. «Да, тебя ждут дела», – отозвалась она. Майки закашлялся и она поставила его на зиму, чтобы похлопать по спине. Он наклонился, брызнул слюной и сплюнул что-то Линде в ладонь. Крошечную кукольную голову. Линда обтерла ее о свою футболку. «Молодец, малыш», — сказала она. «Так тебе лучше». Он кивнул и потопал обратно в кухню. «Хух», — выдохнула Линда, одним беспокойством меньше. «Помнишь, ты вчера спрашивала, приехала ли я?» потому что ты звонила, спросила я. А, это было глупо. Я ничего такого не подразумевала. Так вот, я действительно пришла повидаться с тобой, сказала я. Я не знала, что это ты звонила, но мне очень хотелось увидеть тебя. Это не было ложью. Я действительно хотела к ленте не разумом, но инстинктами. Годами я цеплялась за маму, потому что мама... Так кто наполнит тебя, если ты чувствуешь пустоту внутри. По крайней мере, так должно быть. Но моя мама никогда не делала этого для меня. Она давала мне объедки, крохи, тепла. И теперь, снова увидев ее, я поверила, это все, что она была способна мне дать. Однако этого было недостаточно. Она никогда не намеревалась дать мне достаточно. Я знала это. Потому что, когда мама говорила мне о своих желаниях, она сказала, что хочет вернуться в прошлое и сделать все по-другому. Для себя. И не сказала, что хотела бы лучшего для меня. Только один человек в жизни Крисси любил ее обычно, буднично, как любит соль или солнечный свет. Линда не умела завязывать шнурки или определять время, но она была самой одаренной в том, что касалось любви, верности. Она умела давать все и не ожидать ничего взамен. То, кого мне нужно было повидать прежде, чем я потеряю моль и все прекратится. И дело не только в пироге, шоколадном мороженом и хлопьях с молоком. Дело в самой Ленде. «Спасибо», — сказала она, катая кукольную голову между пальцами. «Я не знала, говорить тебе это или нет. А вдруг ты почувствуешь себя от этого неловко? Но я хочу, чтобы ты знала». Мы всегда молились за тебя. Мы с Китом всегда за тебя молились. Он знает о тебе, просто не знает, что сейчас у нас дома ты. Как бы глупо это ни звучало. После того, как мы молились за своих родных и за всех знакомых, которым нужна помощь Господа, мы молились и о тебе. А мы теперь поедем домой? громко спросила Моль. Да, поедем, ответила я ей и снова обратилась к Линде. Спасибо, И мне вовсе не неловко. Ты очень добра». «У меня нет ничего для «покажи и расскажи», — пожаловалась Молли. «Неважно», — ответила я. «Нужно хоть что-нибудь». «Покажи и расскажи, да, Молли?» — спросила Линда. «Кажется, у меня есть кое-что. Все равно собиралась отдать твоей маме. Хорошо, что напомнила». «Ей ничего не нужно», — сказала я. «А что там такое?» — спросила Молли. Линда вошла в дом и поднялась наверх. «Это действительно не так уж важно», пробормотала я, обращаясь к Молли. «Для покажи и расскажи!» Упрямо пробормотала она в ответ. Линда вернулась быстрее, чем я ожидала. Я была потрясена тем, как быстро ей удается найти что-нибудь в доме, который представляет собой бурлящий, клокочущий хаос. Она вложила в ладонь Молли стеклянный шарик размером с леденец. Солнце отражалось от его поверхности, играя всеми красками мир. Твоим одноклассникам понравится, когда они увидят это. Как ты считаешь? спросила Линда. Она не смотрела на меня. Молли переложила шарик из одной руки в другую. Просто стеклянный шарик? спросила она. Очень особенный стеклянный шарик, возразила Линда. Почему? Потому что когда-то Он принадлежал твоей маме. Он делает что-то особенное? Ну, нет. Но он очень красивый. А больше у вас ничего нет? Я и не думала, что ты его сохранила, сказала эленди Конечно, сохранила, ответила она. Посмотрела на шарик в раскрытой ладони Молли, потом устремила взгляд в землю. Это частица тебя, понимаешь? Он помогал мне, помогал когда я скучал я почувствовала как натянулась та нить, которая соединяла нас всю нашу жизнь даже последние 17 лет проведенных в Росе. я шагнула вперед и обняла линду она была теплая и широкая Я обхватила меня в ответ так крепко что мне показалось будто мы сейчас сольемся воедино когда она разжала руки я повернулась и пошла по садовой дорожке к воротам линда стояла в дверях, И Майки подошел к ней и ухватился за ее ногу, а она стояла высокая и крепкая, словно маяк. Не знаю, почему мне на ум пришло именно это сравнение, но оно показалось мне верным. Маяк. В поезде Молли съела сэндвич длиной в свою руку и уснула, положив голову на обертку от него. Я не видела ее лица, только темные волосы. Чувствовала себя усталой, вплоть до крошечных капилляров в кончиках пальцев, но не могла уснуть. Меня подташнивало от того, что я ехала спиной вперед, но пересаживаться я не стала. Сидеть рядом с Молли значило ощущать теплое ее тело, проникающее под кожу. И от этого предстоящая разлука стала бы еще более болезненной. К концу недели она, наверное, уже будет жить в просторном доме какой-нибудь бесплодной читы, и зарабатывает звездочки за то, что ест овощи и делает домашнее задание. Я подумала, что, наверное, смогу написать письмо ее новым родителям, рассказать им о том, какие книги она читает, какие телевизионные передачи любит, как сильно хочет праздничное платье. Они смогут отвезти ее в универмаг, и купить ей это платье смогут сфотографировать, как она стоит на крыльце их дома в атласном наряде с трюшами. Все это легко сделать» если не приходится хранить в памяти бледные неподвижные ноги, торчащие из-под красно-белой клетчатой юбки. Мое будущее тоже предопределено. Я буду арестована за нарушение судебного постановления, и если меня не отправят в тюрьму, покончу с собой. Еще одно неизменное решение. Без Молли у меня нет выбора. Я сделаю это до того, как смогу испытать ужас, до возвращения в нашу квартиру. Комнаты наполнены Молли, отметки ее роста на дверном косяке, ее запах на простынях. Я не смогу ходить по этим комнатам в одиночестве. Вместо этого предпочту покончить жизнью. Я катала шарик по вагонному столику маленькими кругами. Мои мысли тоже вращались по кругу, жидкие и скользкие. Когда я прекратила попытки обуздать их, они снова потекли к Линде. Я представила, как она сидит в своем доме, где открыта стеклянная дверь в сад, а из всех шкафов и чуланов вываливаются шумные полуодетые детишки. Представила, как Кит приходит домой к ужину, обхватывает ее руками сзади и наклоняется, чтобы поцеловать в шею. Подумала о ребенке, который растет у нее внутри. Она, похоже, ничуть не стыдилась того, скольких детей родила. Когда мне пришлось сказать Джен о том, что я ношу моли, кожа покрылась мурашками от тошнотворного стыда. Мы сидели друг напротив друга за рабочим столом Джен в ее кабинете в полицейском участке. Она сделала маленький вдох через нос и покрутила головой, чтобы не выглядеть жутко утомленной. «Ты подумала о том, что будешь делать?» Спросила она, потом посмотрела на мой живот, чтобы понять, насколько сердитый тон следует выбрать, и сделала еще один медленный вдох через нос. Очень сердитый вдох. «Вообще-то нет», — сказала я, потому что действительно не думала. «Что ж, собираешься сохранить?» Я подумала о комке новых клеток, закрепившемся внутри, словно случайно проглоченные пузырьки лягушачьей икры. Джен знала, кто я такая. Она знала, что я сделала. Я ощущала между нами Стивена и Рути, их холодные маленькие тела неподвижно лежали на столе. «Я не могу больше никого убить», — прошептала я. «Что?» «Сохраню его. Он мой». Джен приходила навестить нас, пока мы были в больнице. Молли была чистой, одетой в крошечные белые ползунки. Я сообщила Джен, что Молли весит восемь фунтов. И Джен сказала, что это большая девочка. И я едва не засмеялась. Молли была самым маленьким человеческим существом, которые я когда-либо видела. Несколько минут мы сидели в молчании, потом Джен выпрямилась на стуле. «Ты знаешь, что я должна задать тебе вопрос?» Сказала она. «Да», — отозвалась я. «Твои чувства могли измениться. В этом нет ничего постыдного. Справиться с таким нелегко кому угодно». Молли лениво сосала грудь, полузакрыв глаза. Я подумала, что это был злой трюк плюхнуть ее мне на грудь в ту же минуту, как она покинула мое тело, связать нас воедино-железным тросом еще до того, как я согласилась на эту связь. «Не теряй контроль над собой, Крисси. Что ты видишь? Кровать? Одеяло? Молли?» «Она будет голодать без меня», — сказала я. «Ее можно кормить из бутылочки», — возразила Джан. «Ей не понравится». «Привыкнет». Но до того, как она привыкнет, будет голодать. Может быть. Губы Молли, оторвались от моего соска, она начала просыпаться. Я подложила ладонь ей под затылок, и она снова прильнула ко мне. Ручка вцепилась в складку моей кожи. «Она любит меня», — сказала я. «Она ведет себя так, как будто действительно любит меня». «Да», — согласилась Джан, — «ты для нее весь мир». Хочу сохранить ее. Ясно. Ну, хорошо. Пусть будет так. Молли подняла голову, щуря глаза, обертка от сэндвича прилипла к щеке, и когда она отлепила ее, на коже остался жирный след. У меня уши болит, пожаловалась Молли. Я сняла свою куртку и отдала ей. Вот, сложи и прислони к окну. Может, так сможешь поспать. Шея просто слишком долго пробыла в одном и том же положении. Она не сразу закрыла глаза, некоторое время смотрела в окно, ее голова вздрагивала, когда поезд подпрыгивал на стыках рельсов. «А бабушка была хорошей мамой?» спросила Моль. «Не очень», — ответила я. «Может, она просто не знала, как быть мамой?» Прежде я никогда не думала об этом так, Но когда покрутила эту мысль в голове, то решила, что она может быть правдой. Мама была бесполезной, но не злой. Я была ей не нужна, поэтому она пыталась меня отдать. Она поняла, что я убила Стивена, поэтому пыталась убить меня, чтобы наказать меня или защитить меня, или же ни для того и ни для другого. Устала пытаться и так и не сумела полюбить ребенка, который казался ей чужим. Я никогда больше не увижу ее, а значит могу выбирать, как помнить. Я выбрала помнить как человека, который просто не знает, как быть мамой. Выбрала помнить ее отчаявшейся, неуклюжей и беспечно жестокой, заботящейся обо мне ровно в той мере, чтобы это хоть что-то значило. Достаточно, чтобы помнить, сколько мне лет. Достаточно, чтобы хранить нашу фотографию с первого школьного дня. Я выбрала не помнить ее злой. «Да?» — ответила я. Полагаю, не знал. «Значит, тебе все время было грустно?» Я качнула головой в стороны в сторону и почувствовала, как хрустит шея. Я не знала правильный ответ. Проще всего было бы сказать «Да, Молли. Все время было грустно, невероятно. Ужасно грустно с того момента, как я просыпалась и до того момента, как засыпала. Каждый день». Каждую неделю, каждый год мне было так грустно, что я убивала людей. Единственная причина, по которой я сделала это, мне было очень грустно. И это не было бы абсолютной ложью. Когда я оглядывалась на себя в восемь лет, то вспоминала голод, от которого мозг сворачивался в режущие спирали, и стыд от того, что я просыпалась в мокрой постели, и чувство, что я никому во всем мире не нужна, что во всем мире «Нет никого, кто по-настоящему любил бы меня». Но потом я вспоминала, как налась за Донной и Уильямом по Копле-Стрит и чувствовала себя тогда такой легкой, что была уверена сейчас взмою в небо, как воровала конфеты за спиной миссис Банти и удирала, изображая громкий и протяжный гудок сирены, как шла по садовым оградам от дома мистера Дженкинса до дома с привидениями, ловко переставляя сильные тощие ноги. Зудящее ощущение от солнечных ожогов и запах мела в классе, и марципановый вкус яблочных косточек. Как играла с Линдой в телевизор в ладушке, как стояла на руках у стенки вместе с Линдой. Я вспомнила тот день, когда меня отвели в полицейский участок, прочь от синего дома и от дыры в крыше, когда мне закончили задавать вопросы, оставили в пустой комнате. Женщина-полицейский сидела на пластиковом стуле в углу. Она не смотрела на меня. Я болтала ногами, барабанила руками и громко щелкала языком. Она не смотрела на меня. В конце концов, я отказалась от попыток заставить ее взглянуть. Легла щекой на стол и закрыла глаза. В комнате было холодно, и когда я водила губами по руке, крошечные волоски, стоящие дыбом, щекотали мне губы. «Можно мне одеяло?» – попросила я женщину полицейского. Она не ответила и не смотрел на меня. В полицейском участке не было способа узнать день сейчас или ночь, потому что окон не было, а свет горел все время. Через некоторое время меня отвели в камеру, где были койка, унитаз и сырный сэндвич на тарелке. Немного позже вернулись, забрали тарелку и дали мне подушку. Я решила, что, наверное, пора спать, поэтому сбросила туфли и легла. Койка была вдвое длиннее моего роста, потому что эти камеры не предназначены для детей. Если тебе меньше девяти, ты обычно не попадаешь в тюрьму, и тебя не судят, потому что какие бы плохие поступки ты не совершил, ты просто ребенок. И это не твоя вина. Мне было восемь, но я попала в тюрьму, и меня судили. Некоторые поступки бывают такими плохими, что, совершив их, ты перестаешь быть ребенком. Глаза уже начали закрываться, когда я услышала, как отпирается и распахивается дверь камеры, я села. За дверью была мама. Она вошла, и охранник закрыл дверь. «Я буду здесь, рядом», сообщил он. «Когда будет нужно, постучите». Мама прошла к дальней стене и встала спиной к ней, так, что мы оказались друг напротив друга. Мы долго смотрели друг на друга, а потом я протянула обе руки прямо перед собой и подняла их. Я видела, что так делают маленькие дети. Стивен тянулся так к своей мамочке. Рутя тянулась к той красивой женщине. Я не знала, зачем делаю это. Мама сложила руки на груди. «Перестань, Кристина!» Сказала она. «Ты похожа на ребенка!» Потом она подошла к двери и постучала. И охранник выпустил ее. Я продолжила держать руки вытянутыми. Держала их так, пока вся кровь не отхлынула, пока они не стали ощущаться, словно две свинцовые палки, отходящие от моего тела, потом легла и заснула. В те недели, когда шел суд, меня держали в маленькой белой комнате в большом темном подвале тюрьмы. Я не знала, как выглядит здание снаружи, потому что, когда меня вели из фургона ко входу, накрывали одеялом, которое пахло потом и картофельной шелухой. В первый раз, когда они это сделали, я начала пинаться и кричать, и им пришлось снести меня по одному полицейскому с каждой стороны. Я думала, что меня ведут, чтобы отрубить голову или распять. «Не надо, не надо, не надо, не хочу быть мёртвой!» — кричала я. «Никто не собирается тебя убивать, Кристина!» — сказал полицейский справа. «Никто не собирается никого больше убивать!» — заметил тот, что слева. Он мне совсем не нравился. Я укусила его, и он выругался. Тогда меня привели в ту комнату, я увидела, что там нет ни креста, ни гильотины. Поэтому перестала дергаться. Меня уложили на кровать, и я лежала, обмякнув, словно слезняк, и глядя на голый белый потолок. В комнате не было ничего, кроме кровати и телевизора высоко в углу, на полке. «Теперь ты будешь вести себя спокойно?» спросил правый полицейский. «С чего ты вообще устроила все это, а? Почему ты решила, будто мы собираемся тебя убить?» Я сложила руки на груди и отвернулась к стене. Он говорил со мной так, как будто я глупая, потому что решила, что они собираются убить меня. Но глупость тут была ни при чем. Никогда не знаешь, собираются тебя убить или нет. Спросите у Стивена и Роти. Каждое утро... Меня накрывали одеялом, пахнущим кожурой, сажали в клетку в фургоне, чтобы отвезти в суд. Я прислонялась к металлической сетке и позволяла ее ритмичному лязгу прогнать прочь мои мысли. Обнаружила, что во время этих поездок ничего не чувствую и знала, что это из-за лязга. Судей сидела в стеклянном ящике и видела вокруг деревянный зал и сто миллионов пар глаз, направленных на меня. Сначала мне это нравилось. Ощущение, что все смотрят на меня, это заставляло меня почувствовать щекотание, почти шипение, почти почувствовать себя Богом. Но суд шел день за днем, и вскоре это перестало мне нравиться. Люди по очереди вставали и говорили о том, какая я плохая. Я была не против того, чтобы они говорили, какая я плохая, но была против того, что их было так много и что всем им нужно так много времени на то, чтобы сказать то, что они хотят. Я уставала и начинала ерзость в своем ящике. Иногда, когда кто-нибудь вставал и говорил слишком долго, опускала голову на выступ, расположенный на стене передо мной, и закрывала глаза. Охранник всегда похлопывал меня по плечу и говорил мне сесть прямо. Я всегда опускала голову снова, а они всегда снова похлопывали меня. Это заставляло время идти быстрее, потому что было почти похоже на игру. Возвращаясь в конце дня в свою клетку, я всегда чувствовала себя усталой, настолько усталой, что глаза чесались, а лицо ныло. В тюрьме меня отводили в мою комнату и приносили ужин на пластиковом подносе. И я съедала его так быстро, что начинала икать. Потом ложилась на кровать, закрывала глаза и исчезала. Это ощущалось совсем не так, как сон, а как выпадение из мира. Хуже всего были выходные в тюрьме, потому что в эти дни не было никакого фургона, никакого суда, и никто не смотрел на меня, кроме охранника, за дверью. Эти дни протекали, словно патока сквозь сито, липко и медленно. По утрам мне приносили завтрак под запотевшей крышкой, Съев его, и оставила под нос на пол и ждала следующего приема пищи. В углу бормотал телек, но он был настроен не на тот канал, где шли детские передачи. А кнопки были так высоко, что и не могла дотянуться. Иногда я считала, сколько шагов мне понадобится, чтобы пройти от одного конца комнаты до другого. Двадцать пять, если ставить пятку к носку. Иногда вставала на руки возле одной из чистых белых стен. Это было совсем не то, что стоять возле нашей стенки. В последний день суда мне исполнилось девять. Войдя в ящик, я увидела ту красивую женщину, сидящую на длинной деревянной скамье рядом с мамочкой Стивена. Раньше ее не было. Она выглядела бледной и толстой. По-особенному толстой, и я поняла, что у нее будет ребенок. Я долго-долго смотрела на ее живот из-за стеклянной стены. Потом положила голову на выступ. Не было никакого смысла в том, что я сделала. Я убила Рути, потому что если не могла стать маленькой девочкой этой красивой женщины, то никто другой тоже не должен был ею быть. А теперь она собиралась завести своего собственного ребенка. Я знала, что будет еще одна девочка. Просто знала. Я не смогу убить эту девочку, потому что буду в тюрьме, и она останется жить, вырастет дочкой своей мамочки, красивой женщины которая будет покупать ей игрушки и платиться, и целовать ее. Охранник хлопнул меня по плечу, чтобы заставить сесть прямо, но я не села. Слишком устал. Когда судья велел встать, я с трудом поднялась на ноги. Он посмотрел мне в глаза и сказал, что я отправлюсь в исправительный дом, но к тому времени я уже знала, что этот дом — просто другое название для тюрьмы, и хотела сказать «Вы не можете». «Не можете отправить меня в тюрьму, сегодня мой день рождения!» «Это нечестно!» Он говорил такие слова, как испорченная, безрассудная и злая. Охранник взял меня за локоть, и я осознала, что никогда больше не увижу стену для стоек на руках. Никогда не увижу Линду. Меня подмывало подбежать к судейскому столу, бить кулаками по дереву и кричать, Но я не хотела! Не хотела убивать, хочу вернуть все, как было. Хочу вернуть все, как было. Верните меня обратно. Я не закричала, даже ничего не сказала. Вокруг завыли женские голоса, и я оглянулась лишь для того, чтобы увидеть маму в одиночестве, сидящую на своей скамье. Она не выла, она не плакала, губы сжаты в тонкую темную линию. Я позволила охранникам вывести меня из зала и не стала пинаться и кусаться. В глубине души я знала, что люди не могут вернуться в прошлое, знала, что не могут воскреснуть, если умирают. Было много вещей, которых я не знала о смерти. Как это ощущается? Как это получается? Не знала почти ничего, честно говоря, однако знала одно. Это навсегда. Когда кто-то, кого ты знаешь, умирает, ты не умираешь вместе с ним. Ты продолжаешь жить. Ты проходишь через фазы и этапы такие разные, словно совершенно отдельные жизни, но во всех этих жизнях умерший человек остается мертвым. Мертвым, когда тебе грустно или весело. Мертвым, когда ты думаешь о нем и когда не думаешь. Мертвым, когда ты скучаешь по нему и когда не скучаешь. Если этого не происходит. Значит, смерть не настоящая. Просто человеку настолько на тебя плевать, что он исчез из твоей жизни. Я вела себя тихо, когда мы вошли в камеру, и когда меня заперли в ней, легла на кровать, приложила пальцы к горлу и стала считать удары сердца. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Когда мне исполнялось сколько-то лет, Я выбирала это число как свое счастливое. Чтобы счастливое число всегда равнялось моему возрасту, а значит, мне везло бы без всяких усилий. Теперь решила, что не буду брать девять в качестве своего нового, любимого числа. Я провела пальцем по вагонному окну и оставила грязный мазок. Когда думала о прежней жизни, вспоминала свои горести но также и опьяняющую головокружительную свободу. Такой свободы я хотела для Молли. Свободы от тесной квартиры, от чопорных школьных секретарш, от рутины, которая связала ее словно смирительной рубашкой, потому что иначе я не могла доверять себе в вопросах ее безопасности. Я могла бы сказать ей, что мне все время было грустно, и это принесло бы мне некоторое утешение и осознание собственной трусости. Мне было весело в той же степени, в какой грустно, потому что эти годы были раем в той же степени, в какой адом. И я переживала и переварила и сделала так, что для двух семей не осталось никакого рая, только ад. Это истина. Каждый раз, каждый день. Она всегда будет истиной. Мне часто было грустно, сказала я, но не все время. Иногда я бывала счастлива, иногда сердито. Настолько сердито, что делала больно людям. Этим я открывала шлюз для множества вопросов. «Как ты делала больно?» «Ты толкала их?» «Била?» «Кто они были?» «Они делали тебе больно в ответ?» Но вопросов не последовало. Молли снова заснула. Рот ее был открыт, и прозрачная ниточка слюны тянулась по подбородку. У меня не было носового платка, и темными пятнышками впитывалась в ткань ее футболки. Я думала о том, как отводила Молли в школу, и боролась за каждый вдох, стоя среди других матерей и глядя, как она скрывается в здании. В эти моменты гадала, не сегодня ли директор позвонит мне и скажет, что Молли набросилась на другого ребенка. Не сегодня ли я обнаружу, что, несмотря на все мои усилия, не смогла помешать ей стать мною. Думала о приступах паники, которые охватывали меня, когда я смотрела на часы и понимала, что мы на пять минут опаздываем к обеду, ужину, купанию, сну, мучительному ритуалу чтения. И каждый упущенный момент казался падением в пропасть. И я пыталась собраться с мыслями, а кваканье телевизора разгоняло их по углам. Я подумала о том, как сидела на матрасе и смотрела в лицо спящей моли в желтом свете лампы проникающим в приоткрытую дверь, как подносила ее одежду к носу, чтобы понять, не пора ли стирать. Выдыхала запах мелы, школьных обедов, как несла ее домой с игровой площадки, когда она обдирала колено, и ее руки обвивали мою шею, точно теплая цепочка. Это был рай, и это был ад. Но теперь все кончено, она забудет меня. Я достала из своей сумки ручку, сломанная рука лежала на столе, Я бережно сместила ее, не разбудив моли. На гипсе почти не оставалось свободного места, но я нашла участок достаточно большой, чтобы там уместилась мама.